Глава 9 Фил против жира. Эпиграф. Нет любви более искренней, чем любовь к еде. Джордж Бернард Шоу. Фил Бруно снова сорвался. Был обычный февральский вечер 2004 года, и Фил возвращался с работы. Не доехав до дома всего несколько миль, он решительно притормозил у Белого замка, одного из многочисленных заведений быстрого питания пригорода сент луиса Разумеется, через 10 минут он мог быть на своей кухне, где его жена Сьюзан готовила их традиционный большой итальянский ужин, но он был голоден сейчас. Он действовал почти на автомате. 10 минут спустя он подрулил к другому фастфуду для автомобилистов. В Макдоналдсе он заказал двойной роял-чизбургер плюс яблочный пирог на десерт. Пакет горячих бургеров уже лежал на соседнем сиденье автомобиля. Да, и шоколадный шейк, чтобы записать все это. «Я заезжаю в несколько фастфудов, потому что стесняюсь заказывать слишком много в одном месте», объяснил он мне в своем электронном письме. Я не хочу, чтобы кассиры в окне смотрели на меня, как на чудище. Потому что, когда человек весом в добрые четверть тонны заказывает у вас сразу несколько комплексных наборов, такое трудно забыть. Работники начинают рассказывать о вас друг другу, смеяться и тыкать пальцами, особенно если вы делаете это каждый день, как Фил Бруно в тот период своей жизни. И на этом его кутеж не заканчивался – Иногда в ожидании ужина он догонялся еще парой другой сэндвичей. Фил всегда любил поесть, да и другие члены их дружного сицилийского семейства были не прочь предаться греху чревоугодия. Бабушка и ее лазанья правили бал. В колледже он играл в баскетбол, легко таская 100 килограммов своего веса на мощном костяке в 1,90 девяносто роста но затем он женился, завел двоих детей, потом их стало трое. Теперь все его свободное время было посвящено детям – помочь с домашними заданиями, приготовить ужин, отвести на тренировки по футболу или бейсболу. Он забросил спорт, но не возражал против этого. У сицилийцев семья стоит на первом месте. В результате он начал толстеть – Медленно, но неумолимо, фунт за фунтом, год за годом. Поначалу он относился к этому вполне благодушно. Фил Бруно все делает с удовольствием, и в тот период его жизни источником удовольствия для него была еда. «Мне пришлось хорошенько потрудиться, чтобы стать таким большим», — шутит он. «Надо заметить...» Не все эти килограммы были плодом его непосильных трудов. Отчасти Филбруна стал жертвой биологических изменений, происходящих с нами в среднем возрасте. Естественное снижение выработки гормона роста и тестостерона в купе с другими изменениями на биохимическом уровне приводит к тому, что потребляемые нами калории стремятся оставаться в нашем теле в виде жира. Начиная примерно с 35 лет, доля жира в нашем организме увеличивается почти на 1% в год, даже если наш общий вес остается неизменным. Что еще важно, меняется распределение этого жира. Из так называемого подкожного жира, делающего кожу молодых людей гладкой и плотной, он переходит в брюшной или висцеральный жир, наделяя нас так называемым пивным животом, от которого не так-то просто избавиться. Обхват талии также начинает неумолимо расти, увеличиваясь примерно на 3-4 см каждые 9 лет, как показало одно многолетнее исследование, проведенное на женщинах среднего возраста. Примечание. Обхват или окружность талии является одним из ключевых Биомаркеров даже более важным, чем индекс массы тела. Многочисленные исследования показали существование прямой взаимосвязи между обхватом талии более 1 метра у мужчин и более 90 сантиметров у женщин со всеми видами проблем со здоровьем. Считается, что окружность талии должна составлять меньше половины роста человека. Конец примечания. Эти изменения почти универсальны. Если сравнить молодого и пожилого человека с одинаковым весом, говорит Луиджи Ферручи, у пожилого человека почти всегда будет больше висцерального жира, чем у молодого. Конечно, Если наступит апокалипсис, эти жировые запасы позволят продержаться чуть дольше остальных, но они же существенно портят наш внешний вид, пока мы ожидаем конца света. Как однажды выразился один мой знакомый, «После 50 лет вдруг наступает момент, когда все меняет свою форму». Об этом я хорошо знал благодаря той же программе BLSA. Через несколько месяцев после моего пребывания в госпитале «Харбор» я получил по почте толстый конверт с результатами моего обследования. Они были ничем не примечательны, за исключением одного. Показатель процентного содержания жира в моем теле составлял невероятные 24,3%. Другими словами, мое тело почти на четверть состояло из жира, что практически является верхней границей так называемой нормы. В настоящее время содержание жира 25% и выше считается ожирением примечание Данные о процентном содержании жиров в организме предоставлены Американским Советом по физическим упражнениям. Обратите внимание, что это средние цифры. Некоторые специалисты по спортивной медицине выступают за еще более низкие нормы как для мужчин, так и для женщин, в зависимости от того, каким видом спорта они занимаются. Конец примечания. Для здоровых мужчин норма составляет 17-20%, а для спортсменов, коим я привык себя причислять, и того меньше от 13 до 6%, ниже которых начинается сомнительная территория бодибилдеров. У женщин допустимое содержание жира на несколько процентов выше, чем у мужчин, поскольку их тела должны иметь запасы питательных веществ, чтобы вынашивать и кормить детей. Для них нормы считаются около 25%, а ожирение начинается, если этот показатель выше 32%. Это означает, что некоторые очень тучные женщины наполовину состоят из жира. С другой стороны, это также означает, что у таких женщин гораздо больше шансов пережить голод, чем у мужчин, что с точки зрения природы имеет смысл. Хотя я худо-бедно укладывался в так называемую норму, это известие меня откровенно расстроило. Я немедленно сел за компьютер и отправил в BLSA письмо, сообщив им о том, что их аппарат был плохо отрегулирован. Они коротко опровергли мое заявление. Их двухэнергетический рентгеновский абсорциометр или просто ДЕКСа дают более точные результаты, чем прежний метод обследования, когда содержание жира в организме измерялось путем щипания кожи в различных местах при помощи специального штангенциркуля. К сожалению, их результаты также согласовывались с данными моих напольных весов стоимостью 100 долларов в ванной комнате, которые недавно показали скачок с более-менее приемлемых 18% до нынешних свинских 24%. Вежливая сотрудница услушливо сообщила мне, что в соответствии с данными сканирования большая часть жира сосредоточена у меня в районе живота, «Добро пожаловать в зрелый возраст», — написала она. «Вот так-то». Фил находился совсем на другом уровне. Мой индекс массы тела составлял чуть больше 25, то есть удерживался на нижней границе избыточного веса. У Фила он был равен запредельным 45. Что еще важнее, окружность его талии была практически равна его росту, хотя, как показали исследования, окружность талии должна составлять меньше половины роста человека. И это были не просто цифры. Его одержимость едой превратила его в физическую и эмоциональную развалину, как говорит он сам. У него начали болеть суставы, а ноги казались набитыми песком мешками, так что он с трудом поднимался и спускался по лестнице в своем двухэтажном доме. Его сердце все время было готово выпрыгнуть из груди, он постоянно испытывал странную острую жажду, которую не могли утолить галлоны воды со льдом. От нее он только каждые полчаса ходил в туалет ночь напролет. Мне было сорок семь лет, говорит он, но я чувствовал себя на восемьдесят. Но в бедах Фила Бруно была виновата вовсе не биология среднего возраста. Подавшись уговорам друга, Фил наконец-то решил пойти на прием к давнему семейному врачу доктору Рону Ливингстону. Это было 6 июня 2004 года. Он навсегда запомнил этот день. То, что он узнал о себе, открыло его глазам страшную картину. Начать с того, что у него не получилось взвеситься на медицинских весах, которые были рассчитаны максимум на 150 килограммов. Ему пришлось пойти в соседние продуктовый магазин и взвеситься на весах, предназначенных для поддонов с товарами. Те показали, что он весит 215 килограммов. Артериальное давление Фила было как в пожарном шланге – 250 на 160, что ужасно нагружало его артерии и сердце. Уровень сахара в крови также зашкаливал на отметке 600, в 6 раз превышая норму, а гликированный гемоглобин – один из ключевых маркеров диабета, который должен находиться в районе 5,8, составлял заоблачные 16%. У него был полномасштабный сахарный диабет, и это была всего лишь одна из его проблем. Он вышел из кабинета врача с целым списком различных лекарств и пищевых добавок, от рыбьего жира и средств от повышенного артериального давления до липитора для снижения уровня холестерина и глюкофажа от диабета. И еще Фил никогда не забудет того, что доктор Ливингстон сказал ему по окончании обследования – Фил, я удивлен, что вы еще живы. Я боялся, что вы умрете прямо в моем кабинете. Все знают, что ожирение ⁇ это плохо для здоровья. Но большинство людей теряются, когда их просят объяснить почему. Некоторые причины очевидны. Избыточный вес подвергает большей нагрузке сустава и сердца. Как правило, он идет рука об руку с сахарным диабетом, который диагностировал доктор Ливингстон Филу в тот памятный день. Хотя не все толстые люди страдают диабетом. Большинство диабетиков имеют избыточный вес или ожирение. Сам диабет значительно ускоряет процесс старения. Организм не может переработать потребляемый нами сахар, в результате чего тот остается циркулировать в крови и массово повреждает клетки во всех тканях. Избыток сахара в крови заставляет вас даже выглядеть старше. Одно исследование показало, что люди с более высоким уровнем сахара в крови кажутся старше, чем они есть на самом деле потому что эти повреждения затрагивают кожу. Чем старше мы становимся, тем менее эффективно мы усваиваем сахар и тем более склонны к развитию диабета. С другой стороны, долгожители справляются с сахаром безо всяких проблем, как моя бабушка, которая на протяжении всей своей жизни каждое утро начинает со сладких булочек с полной безнаказанностью. Она жить не может без сладкого. Но диабет – только одна из причин, почему лишний вес ассоциируется с серьезными проблемами со здоровьем. Широкомасштабное исследование, результаты которого были опубликованы в 2003 году, показало, что высокий уровень ожирения в США, треть всего населения, несет ответственность за 14% всех смертей от рака у мужчин и 20% у женщин. Последующие исследования внесли некоторую неоднозначность в этот вопрос, однако ряд исследований показал, что идеальный вес с точки зрения риска смерти находится в районе ИМТ равного 25, то есть на самом пороге избыточного веса. Другими словами, лучше иметь небольшой избыток веса, чем недостаток. В то же время практически все исследования показывают, что явное ожирение всегда связано с повышенным риском развития различных заболеваний и смерти. Конец примечания. Новые данные указывают на то, что причиной всех этих проблем может быть непосредственно сам жир. До недавнего времени жировая ткань считалась абсолютно инертным и пассивным хранилищем энергии для нашего тела, наподобие сберегательного счета. Когда вы едите, вы откладываете часть калорий на свой энергетический счет, а во время физической активности тратите их. Если во время бега трусцой вы сжигаете 3500 калорий, на что требуется примерно 5 часов, вы теряете около полукилограмма веса или, по крайней мере, не набираете его. В противном случае жир остается в вашем теле пассивным грузом, никак не вмешиваясь в работу вашего организма. Однако в 1990-х годах ученые начали осознавать, что так называемый лишний жирок может играть более важную роль в жизни, чем просто некрасиво трястись при ходьбе. За последние десятилетия они пришли к выводу, что жировая ткань на самом деле представляет собой огромную эндокринную железу, которая оказывает мощнейшее влияние на весь остальной организм. «У типичного жителя Северной Америки жировая ткань является их самым большим органом», говорит Джеймс Киркленд, который одним из первых начал изучать эндокринные эффекты жировой ткани. Киркленд считает, что когда речь идет о старении, жир также может быть самым важным фактором. Набрать вес можно поразительно легко и быстро, в чем мы с Филом убедились – на собственном горьком опыте. Тысячелетия существования в амках периодических циклов пира и голода превратили человеческое тело в чрезвычайно эффективную машину по накоплению жира, задача которой – превращать жир, драгоценные лишние калории и сохранять их. Эволюция еще не успела осознать, что теперь пища стала относительно дешевой и в изобилии доступной для большинства из нас. Наши гены по-прежнему считают нас охотниками-собирателями, и для них жир означает «выживание».